Глава 17. Покидать палату я не спешил. Прислушался для начала к тому, что творилось за ее пределами, чтобы не попасться на первых же шагах. Все же так просто выскользнуть отсюда не получится. Этот исследовательский комплекс, как мы уже успели убедиться, находится под охраной модификантов. Модификантов, которых увидеть невооруженным глазом возможности не представляется. Но вот услышать – пожалуйста. Не столь важно, куда запропастился старик со своими лаборантами, если в коридорах на подходах к лаборатории я наткнусь на одного из генноизмененных людей. К тому же, совершенно к такой встрече не подготовленный. «Что у меня есть при себе?» Ничего, не считая накинутого на тело больничного халата Было бы логично первым делом вернуть себе снаряжение Но для начала разузнать, где же его хранят Это вообще может оказаться в другой части здания Можно временно вооружиться скальпелем Но в схватке с невидимками он будет бесполезен Учитывая их жесткую экипировку Придется опять-таки справляться своими силами Не припомню, чтобы находился в условиях, подобных нынешним, но все когда-нибудь случается впервые. Неприятный опыт тоже опыт, как ни крути. Хорошо, что даже в сложившихся обстоятельствах решил проявить хоть талику осторожности. За дверями палаты раздались шаги. «Больше никого», – донесся до меня низкий мужской голос. 15 человек, не считая того парня, которого доктор забрал себе, — ответили ему. а очухаться он должен еще не скоро. Может, и его проведать на всякий случай. Вот тут я напрягся, мельком бросив взгляд на стол с разорванными ремнями. Вернуть все, как было, у меня уже не выйдет, а поднимать тревогу раньше времени не хотелось. Это уменьшит мои шансы на успех. «Ты же знаешь, что господин Сугахера не любит, когда мы шаримся по палатам». «Тем более, если он в отъезде, мы мешаем лаборантам делать свою работу». «Чем же?» — вопрошал второй. Голоса уже начинали отдаляться, поэтому ответ на этот вопрос я расслышал уже не так отчетливо. «Ты что, не слышал о том случае, когда Инву подошел к лаборантке сзади, и она вставила подопытному иглу не в вену, а в...» «Узнать, куда же подопытному на самом деле вставили иглу, Мне не удалось, но оно и к лучшему. Всегда должен оставаться простор для воображения. Только когда шаги этих двоих окончательно стихли, я взял на себя смелость приоткрыть двери и выглянуть в коридор. Получается, доктор Сугахара исчез не просто так. Возможно, в одной из лабораторий возникли какие-то трудности, вынудившие его временно покинуть эту... И чем дольше он отсутствует на месте, тем меньше вероятность того, что мою пропажу обнаружат. Единственное, что лаборанты тоже имеют доступ к палатам и зайти в нее могут когда угодно. Следовательно, придется устранять их по мере возможностей, чтобы выиграть для нашего побега немного времени. И хоть с превеликой радостью я спалил бы здесь все к чертям собачьим, мы не сможем предварительно вывести отсюда ни в чем не повинных испытуемых. А сгореть заживо — участь незавидная. Разумеется, никаких схем эвакуации на стенах не висело. Пожарная служба вряд ли наведывается сюда с проверкой, поэтому такие мелочи доктора и обслуживающий персонал исследовательского комплекса совершенно не заботили. Продвигаться приходилось наугад, заглядывая то в одну комнату, то в другую, в поисках хранилища или же похожего на него помещения. Вряд ли от моей экипировки могли так быстро избавиться. А даже если так, где-то же модификанты хранили свое добро. Такое снаряжение требует не только подготовки в использовании, но и обслуживания. В общем, арсенал должен где-то находиться в любом случае. Наведываться к ним в таком виде, в буквальном смысле с голой задницей, было бы крайне опрометчиво с моей стороны, но мне просто не оставили выбора. Лучше уж пусть меня расстреляют в упор как нарушителя, чем вернут на тот металлический стол и продолжит обкалывать всякой химозой, как подопытную крысу. Да, если уж и покидать этот бренный мир, то делать это красиво, Половину жизни провел с оружием в руках, и нет ничего зазорного в том, чтобы от него я в конечном счете и погиб. Заглянув в очередное по счету помещение, тут же снова нырнул в коридор. Эта комната, небольшая по своим габаритам, не пустовала. За рабочим столом перед тремя мониторами спиной ко мне сидела фигура, облаченная в черный комбинезон. «А ведь у меня даже из головы вылетело наличие камер видеонаблюдения, как снаружи, так и внутри комплекса. Но если никто не забил тревогу, стоило уповать на то, что Маркус успел вывести их из строя. Или же мне просто крупно повезло остаться незамеченным, в чем я сильно сомневался». Ну, была не была. На этот раз аккуратно приоткрыл дверь, Тихо, пытаясь не создавать лишних звуков, подкрался к увлеченному работой мужчине сзади. Затем резко схватил его за голову и также резко повернул эту голову до характерного хруста. Незнакомец обмяк в кресле, и только после этого я отпустил его, расслабленно выдохнув. Кем же он был? Обычным человеком или одним из модификантов? Это я уже вряд ли узнаю. Но карму себе должен был подпортить не сильно, учитывая, какими специфическими вещами сотрудники исследовательского комплекса занимаются. Они просто не могли не знать, что здесь происходит. Одним ублюдком меньше, одним больше. Невелика разница, даже если часть их падет от моей руки. Убедившись, что признаков жизни мужчина в кресле не подает, вернулся к двери. Запер ее на замок и, наконец-то, мог повнимательнее осмотреть комнату наблюдения. Хотя забывать о том, что время мое ограничено, не стоило. На самом деле меня привлек этот черный комбинезон, плотная ткань которого на ощупь оказалась намного жестче, чем на вид. В зоне груди виднелась какая-то миниатюрная панелька с мигающим синим диодом, и как только я нажал на кнопку, расположенную на ней, Ну, теперь-то мне стало ясно, откуда в комплексе невидимки взялись. Мужчина за считанные секунды растворился прямо на моих глазах. Лишь его голова, не имеющая контакта с костюмом, оставалась висеть в воздухе. Хорошо, что я додумался оставить палец на том же месте, а то пришлось бы искать, как выключить. Снова нажал на панель, и тело вместе с комбинезоном вновь материализовалось. Хотя «невидимки» слишком сильно сказано. Еле уловимые очертания тела были видны, если хорошенько присмотреться, а главное — знать, куда смотреть. Костюм просто маскировал своего владельца, позволяя ему сливаться с окружающей местностью в мгновение ока. Новейшая разработка? Пожалуй, мне такая штука будет сейчас очень кстати, а вот мертвецу уже без надобности. Да и вообще, если б я только знал, где подобную маскирующую экипировку заказать можно, то готов был бы выложить за нее кругленькую сумму. Она в любом деле может пригодиться. Выходит, связи доктора Сугахары распространяется далеко за пределы этих лабораторий, или же связи Ченджихуны? Даже будучи в рядах наемников, никогда не слышал о таких вещицах а во время исполнения некоторых особо сложных заказов цены бы им не было. Стянув с себя больничную тряпку и облачившись в комбинезон, благо он надевался не на голое тело, так что проблем не возникло. Оказавшийся мне как раз по размеру, нашел на рабочем столе деталь, которой так не хватало — балаклаву. Прорези для глаз на ней были прикрыты тончайшей сеткой — Видимо, чтобы исключить эффект парящей в воздухе части лица. Дополнил надетый костюм, вырубил один из мониторов, чтобы увидеть в нем свое отражение, и нажал на кнопку. Головы как не бывало. Впрочем, остального тела тоже. Странные ощущения. Когда вытягиваешь перед собой руку, чувствуешь, как она рассекает воздух, но ее будто бы никогда и не было на этом месте. Воистину, высокие технологии однажды будут править этим миром, если уже не начали. А теперь вопрос на засыпку. Действительно ли путь нам тогда преградили модификанты? Или же это все-таки были самые простые парни в такой вот маскировочной экипировке? Ранее я списал невидимость своих оппонентов на способности, обретенные ими, в ходе генетических экспериментов. Но теперь... Так да к черту! Чем дольше я разжевываю эту тему, тем больше времени теряю на пустые размышления. Сперва ребята, а затем уже все остальное. Неизвестно даже, в каком они сейчас состоянии и способны ли выбраться отсюда самостоятельно на своих двоих». Снова включил монитор и внимательно вгляделся во все три. Камер на территории исследовательского комплекса хватало, Но некоторая их часть должна быть зациклена Маркусом. В том случае, если его вмешательство в систему не обнаружили, само собой. Говоря о зоне с палатами в восточной части комплекса, там была всего одна камера на весь коридор, к счастью, зацикленная. Себя я на ней не обнаружил, промотав запись назад. Вот насчет западной части трудности возникнуть могли. Не был уверен, что мой хакер добрался и до противоположной части корпуса, прежде чем его дрон заметили бы. А учитывая сам факт обнаружения нашего проникновения сюда, вероятность этого была довольно высока. Открыв обзор на все камеры комплекса, столкнулся с очередной трудностью. Отдельные помещения захватывались плохо. В перечень входили только зона возле входа, комната отдыха, Небольшой склад для хранения химии и коридоры. Я-то надеялся отыскать здесь помещение, в котором держали Хакамаду и остальных, но по итогу информации об этом получил ноль. А еще до сих пор понятия не имел, где лежали мои вещи. Связаться с Маркусом тоже не помешало бы, а для этого мне нужен телефон. Хотя была у доктора Сугахары Веская причина ограничить обзор даже собственной охране. Зачем ему лишние свидетельства, прямо указывающие на преступную деятельность, уж тем более хранящиеся на электронных носителях? В любой момент они могут быть использованы как против него, так и против владельца этого места. Скорее второе, нежели первое. Ведь Сараты и так уже находятся в международном розыске, и его послужной список с каждым днем только растет в геометрической прогрессии. Больше ничего стоящего моего внимания в комнате наблюдения я не нашел, разве что пистолет в металлическом шкафчике с магазином, в котором не хватало пары патронов. Интересно, это они таким образом с неудавшимися подопытными расправляются? Неважно, пригодится. Ну а напоследок затолкал труп охранника в этот самый шкафчик и захлопнул дверцу. Вроде ничего не упустил, а значит, можно двигаться дальше. Жилой комплекс в районе Синсан. В то же время. Несколько тарелок с остатками лапши быстрого приготовления были сложены на столе друг на дружку. Время на то, чтобы сделать себе еще одну порцию и заесть стресс у Марии было, а вот на то, чтобы избавиться от грязной посуды, не было. И Дже даже не мог ее за это осудить. С тех пор, как Валкер вместе с отрядом рассредоточился по скрытому ото всех лабораторному комплексу, началось самое интересное. Глаза хакера, несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, горели. Дистанционно управляя дроном и умудряясь не попадаться при этом на глаза охране и лаборантам, парень испытывал состояние, чем-то сравнимое с азартом. Именно такого вот риска, внутренней страсти ему не хватало с тех пор, как Джея решил наконец-то завязать и пройти курс реабилитации от патологической склонности, известной как «лудомания». Проиграв почти все скромное состояние, завещенное двум братьям после смерти родителей, он не раз ловил на себя осуждающие взгляды младшего брата. Раз за разом Джек кормил его обещаниями отыграться, до тех пор, пока Ханелю не поставили роковой диагноз — острую лейкемию. Лишь тогда парень окончательно осознал всю тяжесть их положения, и что необходимо срочно все менять. Тысяча вон в кармане, задолженность по квартплате, огромные счета за химиотерапию. Он обязан был остановиться, чтобы не закопать себя еще глубже. Найти способ вернуть проигранные суммы, выйти на стабильный заработок без риска потерять все в один момент. Тогда-то он и решил официально трудоустроиться в Group, а заодно, по возможности, восполнить нехватку денег более незаконными способами. Заказы по взлому корпоративных сетей, отмыв средств, сетевой шпионаж, список можно было продолжать до бесконечности. Важны были лишь деньги, и чем больше и скорее он заработал бы их, тем лучше. Даже собрав небольшую, но обеспеченную клиентскую базу, Дже все еще не хватало на покрытие всех больничных счетов, и это заставляло его ежедневно работать на износ, выделяя всего лишь пару-тройку часов в день на сон. Продуктивность его страдала, но руки опускать он не собирался. Осуждающий взгляд брата теперь был связан скорее с их редкими встречами. Нечасто парню удавалось выделять время, чтобы навестить Ханыля в больнице лгать о повышениях по карьерной лестнице и, как следствие, прибавке зарплаты. Ведь если бы он узнал, чем приходится заниматься старшему ради оплаты счетов, никогда бы ему этого не простил. В этом плане младший брат был слишком категоричен. С каждым новым клиентом у Дже появлялся реальный шанс выбраться из вырытой им же самим ямы. И он готов был ухватиться за любую возможность – Именно поэтому внезапное знакомство с Марией или же хакером Маркусом, известным каждому обитателю темных вот сети, он воспринял как подарок судьбы и выпускать его из рук не собирался. «Может, тебе все же приличнее надолго? выудила его девушка из мыслей. «Процент свой все равно получишь. Просто меня пугает твое лицо». «Все нормально», — отмахнулся от нее тот, продолжая систематически зацикливать каждую попавшуюся на пути дрона камеру. Если Алекс не сумеет выбраться с территории этого комплекса, мы оба окажемся ни с чем. И Марии трудно было с ним не согласиться.